Глава шестая. Юлианна возражать не стала. Библиотека так библиотека. Не личные же покои, Дарио, и то хлеб. Но маршрут к этому холлу запомнила. Как запомнила и то, что эти двери ведут на улицу. Только вот вряд ли через парадный вход можно будет уйти незамеченной. Да и пропускная система тут есть. Может, без ключ-карты выйти тоже нельзя. Дёрнет за ручку и как завоет сирена. Тут при желании миллион камер можно натыкать, в этой архитектуре не найти ни за что. «У вас тут прекрасная система вентиляции и очистки воздуха», – проговорила Юлианка светским тоном. «Должен же этот тип проколоться хоть на чем то Не подскажете фирму, с которой работали?» «Прошу простить, но я не понял вопроса». Дарио на мгновение повернул к ней голову. «Вы хотите чистить воздух?» «Зачем?» «Как натурально удивился», – с досадой подумала Юлианна, а вслух с милой улыбкой произнесла. «Ну как же? смог, пыль, влажность опять же. Замок стоит у моря, сырость в комнатах неизбежна. А это плесень, как минимум, гниение деревянных конструкций. В общем, очень много неприятных последствий без правильной системы вентиляции». Прекрасная леди разбирается в строительном деле. Похвалил ее Дарио. На замок наложено заклинание. Сырость, плесень и гниение ему не грозят. Как не грозит и пыль. На этот счет можете совершенно не волноваться. Что такое «смог»? В свою очередь спросил он. Копоть от ТЭЦ, выхлопа от машин. В общем, все то, чего полно в любом городе, ответила Юлианна. «У нас точно такого нет», — отмахнулся Дарио. «Даже знать не хочу, что это такое». «А система отопления?» — продолжала задавать вопросы Юлианна. «Или тут зимы не бывает?» На вопросительный взгляд Мачо задала вопрос по-другому. «Топитесь как? Труп я не вижу. Воздуховоды? Если теплый пол, то это с ума сойти, сколько работы?» «Магия, Юлианна!» засмеялся Дарио. «А камины? Ох, не верят этому сказочнику! Зачем тогда камин в гостиной, «Для красоты», — сквозь смех выговорил Дарио. «Уютно, знаете ли, смотреть на огонь, наблюдать за искрами и слушать потрескивание дров. Запах смолы цембра еще и приятен, успокаивает». «Ладно, будем считать, что выкрутился», — продолжала размышлять Юлианна. Кто бы ни строил этот замок, сделано все было мастерски. Потому что в таких огромных помещениях не сквозило и было комфортно тепло. А мачо этот тут наплел сказки про магию. И почему она не в должной степени интересовалась замками? Наверняка же о таком чуде должна была быть информация в интернете. Сейчас хоть бы примерно знала, где очутилась. По логике, должна быть все еще в России. Ну, просто потому, что вывести человека без паспорта за границу вроде как довольно сложно. Или нет? Эти двери отделяют общую часть замка от относительно личной. Между тем они дошли до конца галереи и прошли дальше. Это гостиная. Сюда можно пригласить кого-либо, чтобы поговорить не в личных покоях. Пригласить, так сказать, для более близкого общения. Ничего не поняла, честно призналась Юлианна. Как-то это запутанно. Потом разберетесь. Дариус собрался вести ее дальше, но Юлианка шагнула к окну. Гостиная была милой, черная, белая, золотое, стильно и красиво. Ярких акцентов добавляли вкрапления бирюзового цвета. Но ее интересовала улица. Отодвинув белоснежную легкую занавесь, выглянула в окно. Двор замка представлял собой довольно большую овальную площадку, по периметру которой шел ажурный каменный забор, увитый какими-то толстыми канатами, а вход один, через арку, соединяющую площадь с мостом. По такому только ночью можно удирать. И то, не факт, что не останешься незамеченной. Высоко замок построили. И скалы такие острые еще. Во дворе заметила прогуливающихся людей. Ну, хоть кто-то еще есть. Вот только хорошо это или плохо. Нравится? Рядом встал Дарио. Я верю, что когда-нибудь колючие розы на этом заборе вновь зацветут, и вы увидите всю их красоту. Как на темно-зеленых листьях распускаются бархатно-красные и хрустально-белые розы. От парадного крыльца и до самого того конца моста. Они светятся под звездами и луной. И такая тоска была в его голосе, что сердце Юлианны сжалось. Так говорят обычно о том, что уже исправить нельзя. В розах, да и в садоводстве она ничего не понимала, поэтому промолчала. Светящихся роз не бывает, только если проложить по шпалерам и перголам, а в данном случае по забору, светодиодные ленты или гирлянды. Грамотно подобранное освещение совершенно преображает и здание, и ландшафт. Тяжело вздохнув, Дарио отошел и сказал. Идемте, покажу вам библиотеку. Выберите себе книгу по интересу. И смогу ее прочитать, а не на русском? Юлянка опять попыталась поймать его на несостыковках. Нет, они точно не на вашем языке. Дарио вроде бы улыбался, но в глазах затаилась грусть. И, возможно, прочитать вы сможете их не сегодня но в течение двух трех дней наш мир окончательно примет вас. «А если нет, вы вернете меня обратно?» С надеждой спросила Юлианна. Дарио отрицательно покачал головой, но ответить не успел. Двери, противоположные тем, через которые они вошли, шумом распахнулись, и в гостиную влетела очень красивая девушка. «Вот ты где!» Зло прокричала она и решительно двинулась в их сторону, Юлианна только и успела пару раз глазами хлопнуть, как Дарио быстро встал перед ней, загораживая широкой спиной. Что бы это значило? Теперь только и оставалось, что выглядывать из-за его плеча. Красавица, гордо держа голову, приближалась, как смерч. Да, девушка была невероятно красива. Вот просто мисс мира и мисс вселенная разом. Высокая, модельного роста тонкая, как тростинка, но вполне себе со всеми приличными округлостями. Да за такую талию доводили себя до обмороков дамы прошлых веков, утягивая корсеты до невозможности. Высокая шея, какую принято называть лебединой, была украшена ажурным ожерельем, обхватывающим ее на манер воротника стойки. Точеный прямой носик, пухлые алые губы, нежный румянец на алебастровой коже. Черные как смоль, волосы были собраны в изящную прическу сложного плетения и перевиты жемчужными нитями. В ушах сверкали рубиновые серьги приличного такого размера. Длинное черное бархатное платье мягкими волнами велось у ног и открывало волнующие виды на довольно глубокое декольте. Широкие рукава спереди доходили до запястья, сзади же едва не доставали до пола. Юлианне подумалось, что пришла бы в восторг от такого прекрасного фэнтези-образа, если бы глаза девушки в буквальном смысле не полыхали алыми всполохами. Да и весь настрой явно указывал на то, что сейчас будет скандал. Большой, шумный и, возможно, с мордобоем. И даже сомнений не возникло, что побить хотят ее. Очень уже взгляд красноречивый был поэтому решила из-за плеча Дарио не высовываться, потому что даже цокот каблучков незнакомки выдавал ее ярость. «Ты!» – вихрем промчавшись через гостиную, незнакомка ткнула пальцем в грудь Дарио. Длину и остроту маникюра Юлианка оценила. Не канцелярский нож, но где-то рядом. Она свой маникюр поправить не успела. «Ты все-таки ее притащил!» обвиняющим тоном произнесла она. «Да как ты посмел?» прокричала и даже ножкой топнула. Алиса. Голос Дарио звучал на удивление спокойно и холодно. «Прекрати истерику. Ты не имеешь на это никакого права». «И так это сказал, что Юлианна на месте девушки бы уже удирала, сверкая пятками» но незнакомка была не робкого десятка и сверкала острыми белоснежными клычками. И это на всю голову ролевичка, мелькнула нерадостная мысль. Хотя она явно не рада присутствию тут посторонней, и, может быть, если все объяснить, то отправит домой? Ну какая женщина потерпит рядом со своим мужчиной соперницу? «Это все из-за тебя!» Продолжала теперь уже не орать, а буквально шипеть эта Олеса. От Александра, что ли? «Мало того, что ты отказываешься от венца, так еще и эту притащил!» И такой взгляд кинула многозначительный, что хоть сама в окно выходи, чтобы не мучиться. «Не смей так говорить о леди Юлианне!» Голосом Дарио можно было замораживать льды Арктики, ну и Антарктики заодно. «Она избранная, она искра, дарованная создателем». «Очень смешно», — опять зашипела Леса. «Ты бы мог стать новым князем, править туманным царством, а вместо этого что?» «Вместо этого», — перебил ее Дарио, — «ты будешь женой главы гильдии ювелиров». «Вот именно!» — она опять топнула ногой. Женой этого старого вампира вместо того, чтобы быть княгиней, я думала ты одумаешься. Но нет, правильный Дарио продолжает все делать по-своему. Алеса, ты забываешься, попытался остановить ее Дарио. Где твое воспитание? Вспомни наконец, с кем разговариваешь. Все-таки негодование прорезалось в его голосе. «Невеста главы гильдии ювелиров не имеет права устраивать истерики главному советнику. Не забывайся!» Осадил он ее. «Ах так?» Глаза леса сверкнули алым. «Уже забыл, как нам хорошо было вместе? Напомнить, что это ты сделал нашу свадьбу невозможной. Я тебя любила, я умоляла тебя принять венец, а что сделал ты?» «Не предал», — сказал, как отрезал. «Леди Олесса, напоминаю, помолвку расторгли именно вы». Юлианка даже палец прикусила, чтобы чего не ляпнуть. Применять такого мужика на кого-то? Вот ничего ж себе амбиции у дамочки. Ну не князь, но все равно положение, ого-го. И чего ей не хватало? «Если бы ты...» — не унималась Олесса. «Хватит!» – резко произнес Дарио. «Леди Олесса, вы свой выбор озвучили на днях. Сейчас вы ведете себя совершенно неподобающе. Вы же не арчанка на базаре и не русалка, у которую вели бусы из-под носа. Смею напомнить, что помолвка расторгнута, и вы обязаны теперь обращаться к советнику, как подобает». От нежного румянца на щеках девушки не осталось и следа. Все ее лицо было красным от злости, а глаза сверкали так, что Юлианна готова была броситься на утек. Вот только Дарья не давал такой возможности. Его голос разносился по гостиной, заставляя дрожать от страха. Леди Олесса», — продолжал он, вам отказано в посещении замка на привилегированных основаниях. Отныне вы можете посещать замок только как обычный вампир. Я... Исполняя обязанности правителя Туманного царства, снимаю с вас магические амулеты. Дарио протянул руку, и с платья девушки ему в ладонь упали две небольшие брошки в виде летучих мышек с рубиновыми глазками. А Юлианка села на подоконник, едва не оборвав попой занавесь. Дарио и о правителя приехали. И я этого не забуду. Гневно сверкнула глазами Олесса. Подхватив подол платья, она, резко развернувшись на каблуках, зашагала к дверям. Спину держала так ровно, что у Юлянки даже позвоночник заболел. Какая осанка! Девушка дошла до дверей и взялась за ручку, но дверь не открылась. Она дернула сильнее, но результата никакого. «Леди Олесса!» — громко позвал ее Дарио. «Вам в другие двери!» Юлианка тихонечко хмыкнула. Показалось, или в голосе Дарио на самом деле прозвучали ехидные нотки? Между тем, леди Олеса, перестав дергать дверь, с гордо задранным носом проследовала к тем, через которые они появились. Те распахнулись с первого раза, но с таким грохотом, что удивительно, как не треснули. Силы, однако, в хрупкой на вид девушки очень много. Грохнув о стены, двери резко пошли обратно и с хлопком закрылись. «Теперь она сюда сама не войдет. — как-то меланхолично прокомментировал произошедшее Дарио. «Что-то не понимаю, почему я раньше этого не сделал». «Ваша невеста?» — тихо спросила Юлианна, хотя ответ был очевиден. «Бывшая». Дарио сделал шаг вперед и повернулся, глядя на нее сверху вниз. «Продолжим прогулку?» – спросил, протягивая руку. «Продолжим», – не стала спорить Юлианка. В случившемся она ничего не понимала. «Ладно, Кирилл, он был младше и все такое, да и она не так, чтобы прям богатая. Но Олеса, как-то странно менять ИО правителя на главу гильдии ювелиров. Молодость порой глупа, девушка явно жалеет, иначе бы не пришла скандалить». «Дарио», — обратилась она к мужчине, — «мне кажется, леди Олесса погорячилась с высказываниями. Мы, женщины, иногда говорим что-то, чтобы мужчины сделали прямо противоположное, а она же еще очень молода». «Юлианна, вам сколько лет?» — Дарио распахнул перед ней дверь. «Простите за столь бестактный вопрос». «Чуть за тридцать?» — ответила Юлианка. «А лесса примерно раз в двадцать вас старше», — усмехнулся Дарио. «Конечно, по меркам вампиров она еще довольно молода, но уже не настолько юна, чтобы не осознавать последствий своих поступков. Фактически, она призывала к измене правящему роду». У Юлианна вертелось на языке множество вопросов, но пока выбирала, какой задать первым, Дарио распахнул перед ней еще одну дверь, а она и не заметила, как они к ней подошли. «Прошу, замковая библиотека. Здесь хранятся тысячи книг по самым разным направлениям. Уверен, вы оцените». Перевел он разговор на другую тему, и Юлианна поняла, что вопрос с Алисой закрыт, и спрашивать ничего не стоит. «Это просто потрясающе!» С искренним восхищением произнесла Юлианна. Подобное можно увидеть только в старых библиотеках заграничных университетов и в фильмах. Уже привычный сводчатый потолок уходил ввысь, опираясь на толстые балки. С них свисали огромные сверкающие люстры. И если Дарья уврет, и это великолепие приходится мыть вручную, об этом даже думать страшно. Комната имела многоугольную форму. Складывалось ощущение, что построено в форме многолучевой звезды, и они сейчас находятся внутри. В противоположных от дверей стенах были огромные окна. Вот буквально от пола и до самого потолка. Любит тут размах. Вдоль остальных же были установлены книжные шкафы до самых балок. Юлианна насчитала пять ярусов, отделявшихся друг от друга галереями. С яруса на ярус вели лестницы. И внутри ярусов тоже были лесенки, только передвижные по типу стремянок, чтобы можно было достать до верхних полок. В черной поверхности шкафов можно было смотреться, как в зеркало, до такой степени их отполировали. И совершенно не видно пыли, вот уж на черном эту заразу видно, как нигде. «Вот уж точно. Магия!» – в мыслях усмехнулась Юлианна. Она осторожно ступала по гладкому каменному полу, боясь нарушить торжественную тишину этого места. Мягкие диванчики у окон так и манили присесть с книгой. Или же можно было занять место у огромного камина и, укрывшись пледом, читать под треск огня. В одном из углов красовался секретер. Юлиана пошла вдоль стен, осторожно касаясь кончиками пальцев корешков книг. «Ни одной современной. Даже если наводил, то денег потрачено просто немеренно!» Книги производили впечатление старинных фолиантов. Вынув одну из них, раскрыла, чтобы хоть тут найти доказательства обмана. Но нет, бумага была незнакома, а оформление явно скопировано с книг до массового книгопечатания. И шрифт. Просто набор значков, похожих на руны. «И как вы предлагаете мне это читать?» Она едва ли не под нос уткнула да, книгу. «Что это за язык такой?» Я не могу сейчас на нем разговаривать. Это дар Создателя, призванной искре. Ответ мужчины вот не прояснил совершенно ничего. Вы сможете пользоваться теми знаниями, которые у вас есть. Но если вы не умели писать и читать на своем языке, то и на языке вампиров не можете. Придется учиться. Как хорошо, что я окончила не только школу, но и архитектурный институт. Юлианна, захлопнув книгу, поставила ее на место. Тогда вам совершенно не о чем волноваться. Улыбнулся Дарио, подходя к следующему шкафу. Пробежался взглядом по полкам и уверенно вытащил две книги. Вот эти, когда наш мир окончательно примет вас, помогут лучше понять, где вы теперь будете жить. Но книги в руки ей не дал, небрежно сунул под мышку. Признаюсь, честно, Дарио. Юлианна посмотрела на мужчину открытым взглядом. «Я все еще до конца не могу поверить, что нахожусь в другом мире. Ведь я всегда совершенно точно знала, что магии не существует, как и других миров. Все это выдумка людей с потрясающим воображением. И осознать, что сама оказалась попаданкой в волшебный мир, я пока не могу. Я... охотнее верится, что это все какая-то изощренная игра. Только зачем это вам?» я совершенно не понимаю. Чем скорее вы примете этот мир, тем скорее он примет вас. Это все, что я могу вам посоветовать. Ну и еще могу порекомендовать полюбоваться водопадом прямо из окна библиотеки. И вновь вежливая улыбка. Вот это выдержка!